«Она говорит, что вы тоже должны быть счастливы». Саша подоткнула альбом к Кэт, будто приглашала ее принять участие в раскрашивании рисунка. Кэт опустилась в кресло и взяла альбом. На открытой странице была мастерски нарисована сценка. Мужчина с помощью шеста толкал плот через темный лес, а за его спиной угадывались другие фигуры. Руки Кэт задрожали. Она увидела, кто управляет плотом, и теперь силилась понять.